Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Сергей Снегов «Люди как боги» Книга третья «Кольцо обратного времени» Часть первая «Мученики звездной дисгармонии» Эпиграф первый Среди миров в мерцании светил Одной звезды я повторяю имя Не потому чтоб я ее любил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 В ускользающем водовороте сна, так не похожего на сон. Всеволод Рождественский Глава первая В этот день хлынул громкий дождь, это я хорошо помню. В управлении земной оси что-то разладилось. Праздник большой летней грозы планировался через неделю. А косые прутья дождя звучно секли окна, по бульвару мчались пенистые потоки. Я бегом поднялся на веранду восьмидесятого этажа и с наслаждением подставил лицо незапрограммированному ливню. Я, конечно, мигом промок до нитки. И когда Мэри позвала, меня не откликнулся. Я знал, что она сердится. Я и раньше не надевал плаща, выбегая на дождь. Это всегда вызывало ее недовольство. Она продолжала звать. «Элли, Элли, спускайся! Тебя вызывает рамера Когда Мэри упомянула Ромеро, я возвратился. Посреди комнаты стоял Павел, естественно, это было его изображение, а не он сам. Но стереопередачи теперь достигли такого совершенства, что мне всегда хочется пожать руку образу собеседника. «Дорогой адмирал, плохие новости», — сказал рамера «Я уже двадцать лет не адмирал, но иначе он меня по-прежнему не называет». Мы, наконец, разобрались в обстоятельствах гибели экспедиции Алана Круза и Леонида Мравы. Должен с сокрушением вас информировать, что первоначальная гипотеза случайной аварии опровергнута. Не оправдалось и предположение, что алан и Леонид допустили просчеты. Все их распоряжения посмертно подтверждены большой академической машиной. Действия наших бедных друзей были наилучшими в тех ужасных условиях. Вы хотите сказать, Павел начал я, но он не дал мне договорить. Он был так взволнован, что пренебрег своей неизменной вежливостью. «Да, именно это, адмирал. Против них велись военные действия, они и не догадывались. Они твердили о природных феноменах, а на самом деле было вражеское противодействие. Не было чудес природы, дорогой адмирал, была война. Наша первая экспедиция в ядро галактики погибла в звездных сражениях, а не в игре стихий. Такова печальная правда о походе Алана Круза и Леонида Мравы». Ромеро всегда изъяснялся Савелири Чиво. С тех пор, как его избрали в Большой Совет и назначили главным историографом Межзвездного Союза, эта его черта усилилась. Возможно, в древности только так и разговаривали, но стиль этот слишком высок для повседневных дел. Впрочем, о гибели первой экспедиции в ядро галактики говорить иначе было нельзя. Когда похороны погибших? Через неделю. Адмирал, вы первый, кому я сообщил о новостях, связанных с экспедицией Аллана. и вы, несомненно, догадываетесь, почему мы раньше всего обратились к вам. Несомненно, другое, понятие не имею, зачем я вам понадобился. Большой совет хочет посоветоваться с вами. Мы просим вас подумать о том, что я сообщил». «Буду думать», — сказал я, и Ромеро растаял. Докинув плащ, я возвратился в сад 80 этажа. Вскоре ко мне присоединилась Мэри. Я угнил ее, мы прижались друг к другу. Ясное утро превратилось в сумрачный вечер. мне было видно ни туч, ни деревьев бульвара, ни даже садов шестидесятого этажа. В мире сейчас был один дождь, сияющий, громогласный, певучий, настолько упоенный собой, такой стремительный, что я пожалел об отсутствии у меня крыльев. Надо было в воздухе побороться с потоками этой ликующей воды. Полеты в ветках все же не дают полноты ощущения. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказала Мэри. «Да, Мэри», — ответил я. «Ровно тридцать лет назад, в такой же праздник летней грозы, я мчался среди потоков воды. И ты упрекнула меня в том, что я фанфароню на высоте. Мы постарели, Мэри. Сейчас бы я не удержался в сплетении электрических разрядов». Временами меня пугает, насколько лучше, чем я сам, Мэри разбирается в моих ощущениях. Она печально улыбнулась. «Ты думал не об этом?» Ты жалеешь, что тебя не было в том уголке Вселенной, где погибли наши друзья? Тебе кажется, что, будь ты с ними, экспедиция вернулась бы без таких потерь?» Я диктую этот текст в коконе иновременного существования. Что это означает, я объясню потом. Передо мной в прозрачной капсуле, подвешенной в силовом поле, отталкивающий и вечный труп предателя, сбросившего нас в бездну. На стереоэкранах разворачивается пейзаж непредставимого мира. Ад катастрофического звездоворота. Я твердо знаю, что этот чудовищный мир не мой не людской враждебный не только всему живущему, но и всему разумному. Я уже не верю, что мое участие может гарантировать от потерь. Я несу ответственность за нашу экспедицию и осознательно веду ее по пути, в конце которого вероятнее всего гибель. Такова правда. Если эти записи каким-то чудом дойдут до земли, пусть люди знают. Я полностью вижу грозную правду, полностью осознаю вину за нее. Мне нет оправданий. Это не отчаяние, это понимание. А в тот день на прекрасной зеленой земле, недостижимо, непостижимо далекой земле, под громкую музыку летнего ливня, я с грустью ответил жене. Мне многого хочется, Мэри. Желания усиливают инерцию существования. Сперва тащат вперед, затем тормозят дряхление. В молодости и старости желается больше, чем можется. Говорю тебе, я слишком стар для моих желаний. Нам остается одно, моя подружка, тихо увидать. Тихо увидать, Мэри.